Глава пятая. Что-то Краморов сильно поспешил, связывая нас с надеждой в один узел. Я не мог на каждом шагу думать о том, что она понятия не имеет, кто я такой. Чего он добивается? Чтобы я нарушил правила поведения с людьми подставился? Под сотнями камер, которые тут натыканы на каждом углу, это будет несложно. А потом что? Козырять записью в случае чего? И я сам согласился в этом участвовать. Низковато для Краморова. Но всё равно надо быть осторожнее и хвататься за стетоскоп в следующий раз перед тем, как определять ЧСС на слух. «Зачем тогда она тут лежит и числится среди троих пострадавших пациентов?» — спросила Надя, догоняя меня в коридоре. «Чтобы нас протестировать», — хмуро прорычал я. «Как вариант». Я встал возле очередной палаты, прислушиваясь. Надя оперлась рядом о стенку, запрокинув голову и устало прикрыв глаза, а я скользнул взглядом по её длинной шее и её изгибу. И едва не захлебнулся слюной. Но даже отвернувшись, я чувствовал, как и Надя напряглась. Она боялась, что всё это не для неё, и что ей придётся уйти. Какой интересный пассианс получается. Мне теперь её не отпустить, и с ней такой остаться тоже не выйдет. Какое решение о себе видит Крамеров? Давить на необходимость адаптировать Надю бессмысленно. У Крамерова задница горит с этим делом, а он, уверен, ни на шаг не приблизился к хоть сколько-то удовлетворительному результату. на сегодня хватит осмотров», — заключил я. «Мы прошли очередной тест». «Это был тест?» «Видимо, моей неотразимости Крамерову мало, чтобы допустить работать в команду». Я направился к лестнице. Надя не отставала, и вместе мы без стука ворвались в кабинет Крамарова. Но он снова ждал. Показалось, что он вот-вот скажет что-то типа «Вы точно по расписанию». Но он лишь молча вздернул брови в ожидании. «Бледную немочь можете исключить. Она выборке не принадлежит», — припечатал я. «А если судить по реальному пострадавшему, времени у нас на тестирование моей профпригодности больше нет. Они все скоро начнут умирать». И, кстати, то, что вызывает генетическую поломку, вполне дозируется как радиация. Степень тяжести у пациентов зависит не от исходных данных, а от дозировки вещества, вызвавшего поломку. Я развернулся и зашагал к двери. «Верес, подожди!» — послышалось хмурое позади. Я обернулся, встречаясь взглядом с Крамеровым. Он хмуро на меня смотрел, нетерпеливо подёргивая пальцами, лежавшими поверх стола. Ему было очень тяжело в безвыходной ситуации, которую он пытался управлять. И меня ему нашли слишком поздно. Наверное, ради облегчения я бы сделал даже больше, чем ставку на наш сомнительный дуэт с Надей. Может, он и сделал, но знать этого не хотелось. «Почему ты считаешь, что времени мало?» — хмуро потребовал Крамеров. «Потому что выделительная система одного из пациентов стремительно отказывает». Утренние показатели вчера были значительно выше сегодняшних. Динамика резко ухудшилась. Несмотря на все ваши попытки и... Я скрипнул зубами, проглатывая тот факт, что от пациента прёт аммиаком так, что глаза слезятся. Но чувствую это лишь я. Другие наблюдения. «Восемь человек сегодня уже умерли», — неожиданно сообщил Крамеров. «Мне только что звонили». В кабинете повисла тишина, которую я поспешил нарушить. «Вы проиграли». У вас нет времени кого-то ещё спасти. Но должно быть время приготовиться к новому удару, — возразил он. После заражения прошло больше трёх месяцев. К сожалению, что-то вынюхать уже сложно. А так вариантов много, и один из них — признать, что ничего не поделать. Как и в случае с классическим синдромом Эллерса Донло. Он кивнул. Ладно, идите. На что крамаров надеялся? Безжизненно поинтересовалась Надя, когда мы вернулись в кабинет. Что? «Что ты должен был сделать? Ты же его лучше знаешь!» — огрызнулся я, направляясь к окну. Вся эта ситуация раздражала. Вернее, раздражала то, что я всеми силами пытался углубиться в медицинское расследование, а выходило только слегка намочить ноги. «Может, ему было нужно, чтобы даже ты сдался и констатировал проигрыш?» — вдруг предположила она. Ты вчера показал всем, насколько круто, сегодня признаёшь, что с этими больными уже ничего не поделать. Может, на тебя ещё немного надавят, и ты сотрёшь из заключения строчку про «слишком поздно для расследования» и признаешь, что оно было провальным с самого начала. И на этом наша карьера тут окончится. Я обернулся от окна и посмотрел на неё, не скрывая восхищения. На этот раз она легко выдержала мой взгляд. «Я не вернул тебя твоему зверяку», — усмехнулся ей в глаза. «Больше». «Что?» — просипела она, подбираясь. «Ты выцвела за несколько минут, в которые думаешь, что твоя возможность работать здесь обломилась. Ты считаешь этот отдел своим шансом сбежать откуда-то, куда возвращаться не хочешь. Но тебе уже не вернуться к прежней жизни, это я тебе гарантирую». И я азартно оскалился. Надя усмехнулась и устало оперлась о стенку. «Тебе кажется, забавляет лезть в чужие души и копошиться там без разрешения, да?» «Нет», — неприязненно поморщился я. «Нет ничего забавного в том, чтобы вытаскивать из шкафа чужие скелеты. От них воняет, они кишат дерьмом, а их явление солнцу не несёт ничего хорошего. Тебе ли не знать?» «Перестань лезть не в своё дело», — вспылила она. «Меня ещё не уволили, поэтому я сама решаю, куда мне вернуться, а откуда бежать». И она стремительно покинула кабинет. А я усмехнулся и отвернулся в окно. Это дело никогда еще не было настолько моим.